Глава 31. Февраль 1920, -го. Нижний соленый Маныч Балабинский. Кавказский фронт, Сослепшего аспидно черного неба, Все сеялась колючая крупа. Говорить было трудно и больно, как будто сами ветер и морозный воздух, скипевшийся до твердости железа, не давали Сергею сказать очевидную глупость, вернее, высказать суждение о том, чего не понимает, о человеке, наделенном такой силой, что становится неуловимой сама его сущность. «Порой мне кажется, что он безумен», — говорил Зарубину. «Нет, не как человек, который может размозжить себе в припадке голову, и потому его необходимо привязать ремнями к койке, и не так, чтобы отдать несуразный приказ, то есть гибельный». Нет, в этом смысле он машина. Тут у него такое точное, холодное чувство своей головы, что сомневаться не приходится. Но знаете, мне кажется, что он давно уже перешагнул мораль, то есть все понятия о недозволенном. — Жрет человеческое мясо, — усмехнулся Зарубин, — младенцев жарит заживо или расстреливает побежавших без суда. — Я не о том. Нужна жестокость. К предателям, к трусам, к врагам. Но эта жестокость есть средство, а он как будто обращает это средство в цель. Нет у него и вовсе цели никакой, кроме собственной власти. Он будто и не хочет, чтобы война кончалась, поскольку только она кончится, как у него не станет этой власти, абсолютной. Любой, кто попытается лишить его власти, и будет ему враг. Порой уже мне кажется, что он уже не верит, что наша цель однажды может быть достигнута. И значит, все было напрасно, все жертвы, вся жестокость, и ничего ему не остается, кроме личной вседозволенности, как ничего не остается, кроме водки или опия, для того, кто изверился, потерял всякий смысл. Если незачем жить, значит, надо забыться». — Порою, Сергей Серафимович, — сказал Зарубин, помолчав, — приходится прибегать к таким жестоким средствам, что эти средства заставляют усомниться, а стоит ли цель того. — И даже в нашей цели сомневаться. — В любой, — подтвердил Зарубин. — И знаете, даже не в цели, а, скорее, в себе, человеке, ее достигающем. Цель твоя справедлива, свята, но все-таки нельзя ли было достичь ее каким-нибудь другим путем, ценою другой, меньшей крови? И даже если понимаешь, что иначе нельзя было, иначе бы погибло твое дело, то все равно винишь себя. Ведь всю эту необходимую жестокость творил именно ты, а не кто-то другой. Человек не выдерживает этой ноши, даже такой, как Леденев — не может выдержать, и даже именно прежде всего такой, как он, потому что такие-то и берут на себя больше всех. Когда человек покалечен физически, его отправляют домой или в госпиталь. Леденев же истружен душевно, отпустить его домой никак нельзя. Заменить в Красной Армии неким, да и дома-то у него никакого уже нет. Вы знаете... На человека, разбитого большой бедой, непоправимой, и личной, порой находит некое спасительное отупление. Его ум также ясен и быстр, как и раньше, но внутри у него будто ломается что-то, и он уже лунатик, вернее, именно машина, не понимающая степени и смысла собственной жестокости. И лучше бы он забился в подучий, пошел рубить направо и налево. Вот тогда бы его спеленали, как малого, и, наконец-то, дали человеку отдохнуть. Но вы-то будто склонны считать его Наполеоном, маньяком собственного я. «Да ни к чему я, ни к чему я не склонен!» — закричал Сергей шептым. «Я знаю его всего месяц. Я вижу его силу и не понимаю, что он хочет с ней сделать, к чему приложить». Он так владеет боем, корпусом, врагом, что лучшего на его месте и представить нельзя. Но он порою говорит такие вещи, что я не понимаю. Где я? В Красном корпусе или в ордесте Муджином? Он говорит, что сильный прав, что сильные и слабые не будут равны никогда, ни при какой пусти советской власти что если задавить всех сильных, то найдется сильнейший из слабых, и что слабые ищут кого-то слабее себя, чтобы опять помыкать. А сильнейших боятся, ждут, когда те оступятся, и тогда непременно ударят им в спину. Он будто чувствует свою, ну, обреченность, что ли. Он будто чувствует, как только победим, он станет ненужен. Он будто знает за собой какую-то вину, а может только ту вину, что он и есть сильнейший, а мы его за это и хотим судить. Но разве же мы будем? Нам нужна его сила, и мы хотим только забрать ее в рамки, заставить ее течь, как ток по проводам, соединившись с силами всего народа, а он видит в этом ущерб своей силе, вообще свой конец. — И все-то у вас будто... — усмехнулся Зарубин. — Вы психоанализом не увлекаетесь. А что, полезное умение расспрашивать и слушать человека. Вот только обстановка фронтового наступления к лежанию на кушетке не очень-то располагает. — Ну а дела его... Дела о чем говорят? — Дайте факты, Сергей Серафимович. Кинул клич против власти советов. С кем-то вел разговоры подобные, со своими штабными, с комбригами. Или вы полагаете, что надо бы налечить здоровых, пока они не заболели?» «Но ведь и у вас так считают», — отважился Сергей. «У кого это у нас?» «В управлении фронта. Да вы и сами знаете. В Москве. Ему не доверяют. И он звериным нюхом это чует. Такое у меня сложилось чувство, что против него там у нас, не знаю где, затеяна интригой, что меня используют вслепую». — Студзинскому не верите? — спросил Зарубин прямо. — Товарищ Студзинский послал меня за правдой, отделить, так сказать, зерна правды от плевел, то есть именно после того, как на него уже пошли доносы, то есть игра уж повелась. — А я вас, Сергей Серафимович, признаться, считал наивным? — Щенком желторотом рассмеялся Сергей. — Да знаете уж, лучше бы таким и был... Тогда бы верил абсолютно в него Леденевый верил бы, как и каждый из наших ребят. А почему же вы считаете, что эта самая игра ведется у нас наверху, а не, собственно, в корпусе? А потому что в своем корпусе он уничтожит всякого одним только фактом своего существования. Он этой игры, которая ведется в корпусе, даже не замечает. Вы, само собой, знаете, что Шигонин... Настроен к нему откровенно враждебно. Да и комбрик один, Гамза, считает себя принижаемым. — Уязвленное самолюбие? — У Гамзы, полагаю, да. А вот с Шигонином сложнее. Он хочет, чтобы в корпусе все было по букве большевистской дисциплины, как в беге заводного механизма. А у нас тут стихийная сила, и ею только Леденев и может управлять. А Шигонин боится ее, как воды не умеющий плавать. Леденев он... Не понимает. Да и сам я не больше. Вы про кушетку говорили. Так его уж укладывали. В Саратове, когда лечился по ранению. Кукоцкий занимался его легкими. А Синани — душой. Ну и что же тот вытянул из него под гипнозом? А то и вытянул, что ничего определенного. Ему снились люди, убитые им на войне. Да так, что он и сам уже не понимал, с кем, собственно, воюет. С нами или с белыми. Синаня уверял меня, что он нащупал ключ, ну, травму, потрясение, из-за которого он, Леденев, конец запутался, перестал разбирать, кто есть кто, но, по-моему, Синаня ничего не нашел, а говорил так, чтобы утешить самолюбие. Так что за потрясение? А будто Комкор был в разведке, почему-то один, и будто бы под видом офицера, по крайней мере, так Синаня его понял, и вот его нагнали двое конных и винтовку к затылку приставили». Смерть. И вдруг, то есть в самый последний, смертельный уж миг, они его узнали, своего командира. Свои это были мадьяры из собственной его дивизии. Такое это было впечатление, что он запомнил все. И дырку в башлыке, и что у одного из них на гимнастерке не хватало пуговицы. А, чепуха это все. Он вас ждет. Вас, Халзанова, и вас... Ну что ж, недолго ему ждать осталось, если, конечно, сам от нас не будет бегать в наступление. Сергей с Зарубиным тряслись в тачанке. Роскошный трофейный паккорд пришлось оставить в хуторе с Восьмицилиндровый мотор обледенел и не завелся, несмотря на все усилия шофера. Достигнув нижнего соленого, решили подсогреться и подождать, пока уляжется Буран, а уж утром Со светом и, быть может, в безветрии, двинуться к спорному. Натолкались в богатый курень. В углу у самовара Сергей увидел Сажина. Увидев членов рефвоенсовета, Сажин вскинулся, не то чтобы подобострастно-суетливо, а как бы весь налившись подчиненным тревожным вниманием. А я все Кравченку разыскиваю, нач снаба нашей горской. Пропал. Бежал, можно сказать. От чего же бежал? От вопросов моих, не иначе. Есть сведения. Здорово он пощипал в Новочеркасске. Присвоил реквизированные ценности. В обозе ковры нашли, шубы, подобное прочее. А золото возят с собой в переметных сумах. И на что ему дурню? Разве в будущем обществе за червонцу что купишь? Уж верно, всем даваться будет по труду, на то и коммунно. Оно, конечно, далеко до той поры, а кушать хочется сейчас да каждый день с мясом. Да только если ты такой богатый, так тебе же и хуже. Трясись теперь, жди, когда за тобою придут, живи, как крысы в подполе. Верно я рассуждаю, товарищи? Когда же вы в Балабинский? — Разве штаб не в спорном? — приподнял бровь Зарубин. — В Балабинском, бойцы сказали. Шегонин и отправился немедля. А мне наказал вас дождаться. С охраной у вас как, товарищ? Еще, может, надо бойцов. — Что ж, разве белые на правом берегу? — спросил Зарубин. — Да будто не слыхать. А все ж таки фронт. С предосторожностями надо. Езжайте, сажен, по своим делам. — Охрана у нас, думаю, достаточно. Вон какой бронтозавр огнедышащий перед нами ползет. Э — -э, Сергей Серафимович, да вас всего колотит, — жалеюще вгляделся Зарубин в Северина. — Не долечились, а? У меня тут с собой аспирин. Вот, держите. Заглотнув порошок и запив его чаем, Сергей задремал. Встряхнулся лишь засветло. Поехали к Маночу. Прилизанные ветром зеркально-следянистые сугробы однообразными волнами утекали к горизонту и ехали будто бы по лунному морю дождей, невиданной и неосвоенной планетой, поверхность которой изрыта воронками и изобилует замерзшими озерами, мерцающими в камышах оловянной глазурью. Вперед ушел разъезд из полдюжины конвойцев во главе с Монаховым. За ним в перевалку бежал броневик «Руссо Балта», похожий на заклепанный по стыкам железный гроб о четырех колесах и длинным серым шлейфом за тянулся остальной охранный полуэскадрон. Направо и налево тоже были высланы разъезды, но многочисленные котловины, озерца и ерики, непролазно заросшие камышом и кугой, мешали развернуться, сокращали пространство охвата. Сергей в этот раз сел с Халзановым не зная, с чего начать разговор. Богатый казак Исаул, уже не молодой к началу революции, стал быть с закостенелыми понятиями о царе, о службе, о чести и долге. А вот ведь с самых первых дней пошел воевать за советскую власть, за то, чтобы сделать всех без исключения счастливыми и сильных, и слабых. Поняв, что все должны быть равными не только перед Богом, то есть в смерти, но и друг перед другом с рождения. А его младший брат не постиг, не достиг этой правды, и они посмотрели друг на друга в прицел. И тот, Халзанов, младший, увел Леденева девушку, невесту, а Леденёв выходит, побратался с этим старшим по вере поверх в разрыв кровных ус. Сергей искал слова, как ключ к замку — и тут их лошади привстали. Возникла впереди какая-то заминка, и он, отвлеченный, поднялся посмотреть, в чем дело. Трехпулеметный броневик заглох. — Черт знает, что такое! — буркнул Крумень, шпиная колесо. — Ну, что там у тебя? — В ум не возьму, товарищ комиссар! — откликнулся шофер уже с отчаянием. — Кого к машине подпускал? — Ей-богу, никого! — «Старщий комиссар, да разве эти мужики машине чего сделают? Они ведь только в лошадях своих и смыслят. Машину испортить — и то понятие надо иметь». «А твой-то где ум, путиловец красный? Сколько до хутора еще? Да с три версты могет чудок боли «А ну и черт! Поехали! А ты давай возись как хочешь, хоть вручную толкай». Сергей почуял лишь досаду до да забывчивую жалость — К оставшемуся экипажу. Попробуй согрейся в железном гробу средь снежной степи. Но ничего, не бросит же их тут. Путь лег через широкую протоку, соединяющую маныч с заросшей камышом и тальником музгой. Решили не сворачивать, и, опробовав лед, потянулись по тусклому оловянному панцирю в снеговых переносах к обрывистому берегу с высоким и вняком по гребню. «Страшные тут были бои. В восемнадцатом...» — наконец-то толкнул из себя Северин, обращаясь к Халзанову, и ему показалось, что спрашивает о событиях, случившихся задолго до его рождения. Настолько Халзанов, как и Леденев, был старше его. «Страшнее не бывает, когда брат брата хочет в свою веру обратить. Деваться друг от друга некуда». «И вы все с Леденевым...» — спросил Сергей глупо, еще, надеясь, подтолкнуть Халзанова к воспоминаниям, к разговору, каким Леденев был тогда. — Да, вместе. Как из Гремучего ушли с полусотней бойцов, так до сих пор и не вернулись. Ни он в свой Гремучий, ни я в свою Багаевскую. Ему уж некому, а мне... И вдруг... Невероятно близкие, в кристальной тишине сухо треснули выстрелы, сорокой зачечекал пулемет, истошный конский виск плеснулся в сердце кипятком, и Халзанов всем телом подался вперед, сковыривая взглядом маячащие впереди фигуры конных, царапая ногтями кобуру — и, нелепо подпрыгнув, весь вытянулся, оскалился какой-то молодецкой, годящейся лишь для парадов улыбкой, и боком упал на Сергея. Сергей с мгновенным ужасом непоправимого, словно из цельного, законченного мира, вырвало кусок и внутрь, прямо в голову ударила черная муть, инстинктивно облапил, подхватил комиссара, как будто пытаясь поднять и усадить его на место — Хоронись за меня! выплевывая кровь ему в лицо, слабее голосом на каждом слове прохрипел Халзанов, вдруг дернулся, будто давясь своими же словами, и навалился на Сергея, как большой мешок с песком. ара па па, -па Ликующе надсаживался пулемет! Халзанова клевали пули, подталкивали, встряхивали на Сергея, и он. Уже мертвый Сергея спасал. Обоих их куда-то потащила и закруживало, как при сильном опьянении, как будто вытряхивая северина из него самого и тотчас раздавливая, втискивая в кузов, и вдруг со страшной силой выбросила в боль. Один халзановский оскал, недвижный явью, другой действительности нет, она распалась. Летит и крутится щепа, и со звенящим визгом рекошетит пуля от железа. С резучим ржанием, взвиваясь на дыбы, чернотой застят небо огромные кони, рушат свыше копыта на лед, на саму его голову, оскользываются, ломятся, валятся глыбами. Приседают и рвутся живые в разнос, никак не в силах разлучиться с павшими» таща их за собой по льду с обломками вальков. По-детски, пощенячьи, сжался он в комок, боясь быть стоптанным, распятым под копытами. Наитим катнул себя куда-то в сторону из-под летящих конских ног, из-под обломной осыпи копыт. Треск пулемета оборвался, или он в конском визге оглох, припаянную голову на силу оторвал от сизого пупырчатого льда. Вокруг уже дыбились, крутились волчком налетевшие конные, топтали выброшенных из тачанок в охотничьем угаре, озирались, стреляли сверху вниз из револьверов, доверного да верного досаживая пули в мертвых. Вот один, на ходящим ходуном караковом коня обернулся к нему. И Северин узнал о Болина. Огромные глаза его срывали сковыривали, скапывали все признаки живого под копытами. И в тот же миг Сергей спиной услышал храп и топот, и, дернув головой, увидел выпуклый заслон лошадиной груди и клубящийся бешено пар под навесом ощеренных конских зубов и единственный мертвый глазок револьвера. Как жеребет со сбитой в кровь спиной валяется от боли по земле, толкнулся в перекат всем телом, различив, как пуля вгрызлась в лед, в пустой след его головы, провернулся еще раз, почувствовав, как кто-то деревянными клещами поймал его за левую подмышку и на третьем рывке, самым остервенелым от боли и страха, саданул на удачу с неверной, прикипевшей к ногану руки. Наезжающий дернулся, и огромная лошадь шарахнулась в сторону, оскользнулась и рухнула с визгом. А болен — и еще один всадник галопом сыпанули по протоке, приникнув к конским шеям и оглядываясь. В спину им беспорядочно щелкали покаянно напрасные выстрелы, как будто лопались опоры подпаленного и выгорающего дома. Пулемет же и вправду молчал. Отчаяние подняло Сергея на ноги, заглушая боль в левой руке. Сжимая револьвер, он тотчас соскользнулся и, как неведомое существо, еще не способное к прямохождению, упал на четвереньки, разбивая запястья лед. Увидел бегущих в раздробь, скользящих, стреляющих и падающих красноармейцев. Послетали с коней, залегли, а теперь поднялись и бежали, бесполезно поля из винтовок. Вбивая в себя воздух, он вновь поднялся на ноги и как-то косо боком побежал к Зарубину и к Руменьшу. Трясясь, растолкал шинельные спины, упал на колени и, сухо всхлипнув, захватил Зарубина за плеч. Открытые глаза смотрели сквозь Сергея с бессмысленным упорством. Дыхание, клёкота не было слышно. Из дырок на плече и на груди торчали опаленные овчинные хлопья. Но Зарубин был, кажется, жив. Все кричали, что жив, разрывая бикешу, гимнастерку на нем и прижимая комья полотна к пузырящейся ране. Сергей осознал, что только мешает, и что за Рубину, скорее всего, не жить. Без нога, шаркая коленями по льду, пополз к латышу. Того убили совсем рвением, наверняка должно быть привлеченные его массивной сановитой фигурой, добротным полушубком и тяжелой властностью лица. Череп был разворочен и разваливался на затылке заслякаченными кусками, на лбу кровенело пулевое отверстие. Сергей обвалился на ляжку, оперся на руку с бессмысленным уж револьвером, не мог продохнуть и дрожал с такой силой, как будто если перестанет, то умрет. Холодное солнце исступленно палило, раскаляя заснеженный мир до какого-то уж заполярного блеска. Он опять для чего-то попытался подняться, но его удержали, крича, что он ранен. Узлом перетянули левое плечо, револьверная пуля — проскочила на вылет и повредила только мускулус субскапуларис и клави клавипекторалис, соответственно, как нитка сквозь игольное ушко. Дальнейшее происходило, будто уж не с ним. Все видел и все понимал, но на него, наверное, нашло то самое спасительное тупение, о котором Зарубин говорил по дороге. Людей же вокруг становилось все больше, Зарубино переложили на шинель и бегом семеня понесли на тот берег. Тела Халзанова и Круменьша с бессмысленной, нужной только живым осторожностью погрузили в линейку. На две других сложили трупы пулеметчиков, возниц, красноармейцев и шагом поехали к хутору. У Монахова была раздроблена ключица и прострелена мякоть плеча. В глазах живая мука и беспомощная злоба. Северин потерял чувство времени вместе с папахой, и кто-то, нагнав, нахлобучил ее на него, как на чучело. Подводы втянулись в проулок, поползли меж соломенных крыш и плетней, саманных хат, беленых куреней, давно уже смотревших на подобные процессы со стариковским безучастием, не разделяя мертвых на прославленных и безыменных. Тела Халзанова и Круменьша ввезли в какой-то двор, внесли в курень и уложили в кухню. Сергей остался тут же, рядом, в горнице, как будто мертвые его не отпускали. Вломились Шигонин и Сажин, крича, как контуженные, не слыша ни друг друга, ни себя, допрашивали бешено Как? Кто? Откуда? — и на лицах обоих, до да капли делая похожими, загустевало выражение покорной виноватости, Согласие уж на любую кару, и Северин смотрел на них, как на свое отражение в зеркале. Он, машинально отвечая, обратным зрением, увидел все происходящее. Все было сделано так просто и так грубо, что ему захотелось завыть. За выдающимся в протоку мысом, за высоким белоталом, Скрывались, наверное, с пятеро конных, не больше, тех самых, что потом крутились над тачанками и добивали раненых, а до того перестреляли весь монаховский разъезд. С обрывистого яра же, под мысом, всего-то с полуста саженей заработал пулемет. Что-то очень искусный и опытный полоснул по тачанкам и новой очередью тотчас же отрезал идущий следом эскадрон, скосил десятка-полтора, стряхнул с коней всех остальных, заставил залечь их на голом пузырчатом льду и вновь перевел огонь на тачанки. Заглохший броневик был брошен в полутора верстах, да и если бы шел впереди, Вряд ли бы загородил комиссаров в тачанках от первой пулеметной очереди свыше. Но тогда, надо думать, не случилось бы бойни. Броневик подавил бы гнездо, не подпустил бы конных к бричкам, и кто-то был бы только ранен, не убит. Все было решено и кончено, наверное, в четверть минуты. Их ждали и знали, кого надо бить. Они уже были на хуторе в будущем, говорили о корпусе, о леденеве, не допуская, что сейчас их будут убивать, как убаюканный ребенок не ждет, что его вытряхнут из люльки. Случайная удача диверсионной группы белых была почти исключена. Все сделал кто-то из своих, из штаба, из командования корпуса, заранее знавшее о приезде комиссии, о том, когда она прибудет и куда поедет из Сусацкого. И вот уж в глазах всех троих, сквозь дикое недоумение и отвращение друг к другу, продралось подозрение. «Это можешь быть ты!» Под вечер Сергей нащупал себя и вышел на двор. Через плетень увидел скачущих. Подняв по проулку летучее снежное курево, Леденев осадил у ворот аномалию и не спрыгнул с нее, а упал. Из него будто вырвали что-то или, наоборот, что-то вбили, мешавшее ему идти свободно. Сергей заглянул в его остановившиеся, впервые излучающие страх глаза. Да, страх одиночества, уже ничем непоправимого, а главное, будто заслуженного, как сифилис развратником. И только теперь в леденевских глазах по-настоящему увидел, что произошло. Не для общего дела а для Леденева. Толкнув Северина плечом, комкор поднялся на крыльцо, ввалился в сени, и Сергей пошел следом, толкаемый тем любопытством, которое влечет детей к тяжело заболевшему родственнику, когда не умом, а чем-то в животе догадываешься, что тот и в самом деле может умереть. Леденев вошел в кухню, остановился над Халзановым и сухо, повизгивающе всхлипнул то был вопль железа изнутри разрываемого, расширяющейся на морозе водой. Леденев покачнулся, по-стариковски медленно и неуклюже подтащил скамью к столу, уселся рядом с мертвым, на какое-то время застыл, уставясь на костенелое с замерзшим оскалом лицо, и вдруг, раскачиваясь взад-вперед, запел. «Бай-бай-байки!» Матери-китайки, отцу-ку-мочу, А братьям-соколам по козловым сапогам. Растягивая губы в бессмысленно проказливые улыбки, Читал, как заклинание, вдруг с судорожной силой Выдыхал и опять принимался чистить С нарастающим ожесточением. «Туруран, туруран, на дворе один баран». «Подожди, бедной баран, на кашу и сено дам. Лето пройдет на кашу, зима придет на крашу и барана накормлю». Оживали в нем песни, передающиеся с материнским молоком. «Да кто же не друг другу?» — спросил себя Сергей, почувствовав, как половицы уходят из-под ног.